Часть одиннадцатая. Президент компании «Фудлайн Балт» Стас Анвельт, которого его сотрудники за глаза, а чаще даже только про себя называли крабом, слушал отчет начальника юридического отдела, когда в его кабинет вошла секретарша и на своем аристократичном эстонском, сообщила, что позвонила пресс-секретарь господина Рэбоне и распорядилась передать господину Анвельту, что господин Рэбоне желает видеть господина Анвельта у себя в номере гостиницы «Виру» через час и хочет, чтобы господин Анвельт прибыл без опоздания. Анвельт даже не сразу понял, о чем речь. «Кто позвонил?» – переспросил он. «Пресс-секретарь господина Томаса Рэббоне, госпожа Рита Лоу». «И что? О чем она распорядилась?» «О том, что господин Рэббоне желает видеть господина Анвельта». «Так и сказала?» – перебил Анвельт. «Желает видеть?» «Не совсем. Я передаю смысл». «А как?» – она сказала. «Я не уверена, что мне следует это повторять». «А я уверен». «Она сказала, передайте своему крабу, что господин Рэбоне...» «Хватит», — прервал Анвельд. «Я понял. Передайте этой сучонке, чтобы она передала своему фитилю, что господин Анвельд будет у него точно в назначенное время», — закончила его фразу Роза Марковна. «Спасибо, деточка. Идите, работайте». Секретарша вышла. Анвельд с недоумением уставился на Розу Марковну. — Я хотел сказать не это. — Это вы скажете ему при встрече. Но на вашем месте я бы сначала послушала, что скажет он. Это может быть важным. — Важным, — переспросил Анвельд, — то, что скажет Фитиль. Он может сказать мне что-то важное. Он мне. — Мы поговорим об этом потом, — прервала его Роза Марковна. — Продолжайте, — кивнула она юристу. Совещание продолжилось. Стас Анвельд закурил гавану, утопил короткое тяжелое тело в мягком офисном кресле с высокой спинкой, спрятался в нем, как краб в норку, поглядывал оттуда остро, злобно, своими маленькими крабьими глазками. Он почти не слушал. Он думал. Совещания, которые в конце каждого месяца президент компании «Фудлайн Балт» проводил со своими ведущими специалистами, правильнее было бы назвать «собеседованиями». Сам он называл это «подбивать бабки». Собственно, все бабки были к этому дню уже подбиты, все отчеты составлены, и официальные для налоговиков, и неофициальные для себя. Совещания преследовали другую цель, они были неколлективные. Главные менеджеры, экономисты и юристы входили в кабинет президента по одному, отчитывались о своей работе за минувший месяц и излагали планы на будущее. Анвельд молча слушал, изредка задавал уточняющие вопросы, и порой создавалось впечатление, что целью его было не выслушать человека, а пристально его рассмотреть, просветить как рентгеном, понять. Да так оно, пожалуй, и было» третьим участником этих собеседований всегда была Роза Марковна Штейн. В штатном расписании компании она значилась главным менеджером по кадрам, но все знали, что без ее одобрения Анвельд не принимает ни одного важного решения. В ход совещания она никогда не вмешивалась, сидела в стороне, седая, грузная, в неизменной черной хламиде до пят, с выражением холодности на патрицианском лице. Курила коричневые сигареты Мор и время от времени делала какие-то пометки в узком черном блокноте. Когда собеседования заканчивались, она еще некоторое время оставалась в кабинете Анвельта, потом уходила, а он вызывал секретаршу и диктовал приказ. Подбивание бабок завершалось совещанием Анвельта с начальником охраны Лембетом Симмером, необщительным эстонцем с холодными рыбьими глазами, бывшим офицером полиции. Никто не знал, о чем они говорят, но через некоторое время вдруг выяснялось, что строптивый партнер пошел на уступки, а возникший конкурент вдруг утратил интерес к оптовой торговле продуктами. На следующее утро приказ вывешивали на доске объявлений в холле. Из него сотрудники узнавали, что кому-то повышен оклад, кому-то срезан, а кто-то уволен. Без объяснения причин. Не за ошибки. За ошибки Анвельд вздрючивал в рабочем порядке и в выражениях не стеснялся. Главная причина всегда была в другом. Человек исчерпал свой ресурс, стал ненужным.